Пахом Ильич оказался у причала в Смоленске ранним утром и не узнавал города. Тишина, не свойственная большим городам, подавляла своей неправильностью. Вместо топота криков и грохота перекатываемых бочек был слышен плеск воды о борт и скрип корабельных досок. Пристань вымерла. Возле редких лодок суетились вооружённые люди, явно занимаясь грабежом. Заметив приближающуюся лоддю, они стали разбегаться, но не в разные стороны, а явно ища укрытие, словно хотели спрятаться. Спустя несколько минут видишь, что лоддяк к причалу не идёт, грабители стали вылезать. Послышалась странная речь, похожая на русскую, но немного шипящая. Громко ругаясь, показывая в сторону судна, кто-то натянул лук и выстрелил. Стрела пролетела в нескольких вершках от головы купца. Литвины Ховаясь ребята прокричал Ильич, прячась за борт ладьи. Новгородская ладья не была оборудована щитами, чай по Руси шла. Опасность попасть под стрелу, выпущенную с близкого расстояния, была велика, и все пригнулись, даже кормчая, чья ладья вельнула по течению и стала кормой к берегу. "Навались", скомандовал похом, поняв, в какой опасности он угодил. Грибцы уже сами сообразили, что оставаясь в таком положении, они стали великолепной мишенью, и загребные, несмотря на опасность, выпрямились, налегли на вёсла и выправили ситуацию. Корабль спешно стал отходить подальше от недружелюбного порта. Охранники похома, перебежав на корму, выпустили пару стрел в сторону неприятеля, так сказать, не оставаясь в долгу, но без какого-либо успеха. Впрочем, Перестрелка не завязалась. Какой смысл? Ладья явно уходила от лап мародеров. Город большой, добычи хватит и без удачливого купца, а каждая стрела чего-то достоит. Едва башни Смоленска скрылись из вида, Пахом Ильич дал команду на отдых. — Никого не задело? — Вроде все целы, Пахом Ильич, — ответил Кирьян. Ничего не понимаю, что произошло с городом, на Новгородце прошли ещё с версту, пока не повстречали людей на берегу. Из противоречивых новостей выходило, что власть в городе поменялась. Ратце, как назло, молчало, и похом принял решение идти на Сож. Купеческая ладья подходила к крепости у камня, подобно гигантскому лебедью, с некоторой ленцой вальяжно вздрагивая от весёлых толчков. Спешить уже некуда, конец пути, на берегу будет долгожданный отдых, пенистое пиво и обжигающее сочное мясо на коротких железных прутиках. Пахом Ильич заранее купил пару овец, желая сделать подарок Алексею. Как он не старался, а приготовить так вкусно, как его угощали здесь, не получалось. То ли в особых специях было дело, то ли еще в чем-то, но, скорее всего, загадка заключалась в самой компании, собиравшейся за столом. Как всё изменилось? А ведь помню, кроме валуна на пригорке, вообще ничего не было, произнёс купец, обращаясь к Зуйку. Пилгуй стоял рядом по правую руку, рассматривая крепость в подзорную трубу. Мальчишка за время похода казалось подрос на целую голову. Хорошее питание, физический труд и свежий воздух пошли на пользу молодому организму. Как не шутила команда над Зуйком, А ремень на поясе передвинулся на одну дырочку, сокращая болтающуюся селёдку. Примечание: селёдка на ремне сленговое название оконечности ремня. Конец примечания. До того, как попасть на службу к похому лечу, мальчишка жил в проголодь. Теперь же он юнга на боевой ладье, вооружён и весьма опасен, особенно когда дядя Семён разрешает стрельнуть из самострела. «Что видать, Зуёк?» — спросил кто-то из команды. «Крепость видать, а еще чую запах щей», — ответил Пелгуй под общий хохот гребцов. Кормщик с точностью ювелира пришвартовал судно к причалу, и вскоре Пахом с радостью обнял своего компаньона. Евстафий стоял рядышком, уж ему-то было чем обрадовать хозяина. «Пахом, Ильич, дорогой, рад, весьма рад тебя снова увидеть». Обняв Ильича, похлопал я по его спине, не скрывая радости. Если бы я сказал, что встреча ограничилась только шашлыком, первым бы набил себе физюаномию. Красные инкерманские вина лились рекой, свежеиспечённые лепёшки, белоснежная брынза, зелень, аджика и болгарский перец всё было на столе, точнее, на скатерти, лежащей на траве. Люди радовались, праздник был необходим. Когда Евстафий успел завести патефон, никто не понял, все почему-то решили, что поёт одна из присутствующих дам. Степанида Щука пустила слезу, услышав песню. Девочки пытались подпевать, когда куплеты повторялись, и вскоре патефон уже не играл, а песня лелась над крепостью подобно стае журавлей, высоко и красиво. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка тёмную была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. По утру пташечки запели, уж наступил прощаний час, пора настала расставаться, и слёзы полились из глаз. Сам весь в слезах своей любезной, он так учтиво говорил: "О чём ты плачешь, дорогая? Быть может, я тебе не мил? Уж я и плачу и горю, всё по тебе, мой друг тужу. Обез тебя я через силу, ох, по земле сырой хожу". Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка тёмною была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Утром Илич поведал все тонкости своего нового торгового предприятия, названного мною банальной аферой. Голова раскалывалась после вчерашнего, и диалог периодически прерывался на подлив капустного рассола. Не верю этому рифе, Пахом Ильич. Нутром чувствую. Кидок это. Кидок это что, не понял Пахом. Хм, это когда тебя заранее хотят облапошить, обмануть, обобрать, понимаешь? Втолковывал Ильичу свою мысль. Это почему облапошить? Ты, Алексей, на праслину негороди, мы договор заключили. Ильич даже обиделся немного. Да пойми ты, голландцы только сейчас стали делать зеркала, «Плющат, серебрят, а потом разбивают. Эти куски и называют зеркалом. А то, чем торгует твоя лавка, это как на луну для них слетать. Пусть голландцы хоть усрутся, а мне главное договор выполнить. Так дашь зеркала? Пахом, не горячись, зеркала будут в срок», — успокоил компаньона. «Я тебе даже секрет изготовления серебряной смеси расскажу». Всё равно, без знания основ химии и при отсутствии нужных реактивов это пустая затея. Да и это ещё не всё. Имея под рукой азотнокислое серебро и его нитрат, в купе с раствором аммиака и едким натром, но не зная пропорций и условий хранения, можно остаться один на один с гремучим серебром, а это совсем не весёлая жидкость. Окончательно протрезвели мы только к обеду. Лица у жителей и гостей крепости были изрядно помяты, но то тут, то там были слышны голоса, вспоминающих застолья, где-то раздавался смех, а из дома неслись слова песен. В это время во дворе детинцы Литвины стали простукивать землю в поисках пустот. Искали казну Смоленского князя В углах сараев копали ямы, однажды даже нашли горшок с монетами, которым было лет двести. Но шесть десятков дирхемов быстро разошлись среди копателей, а основная задача так и осталась неразрешенной. Эрдвиллу об этом даже не доложили, испугались. Последний, кто его навещал, вышел из покоя с разбитыми губами, сообщив, что князь как бешеный мечется по горнице детенца, Финансовое обеспечение набега трещало по швам. Заплатить мешок серебра этим поганцам, клопу с гведоном и не найти в княжеской скотнице ни одной гривны. Князь развернулся лицом к своему ближнику, тот как раз и договаривался с предателями Смоленска. Зачем вообще был идти в поход, скажи мне, Швентарагис? Правая рука князя, назначенный комендант города, сам понимал, что попал в щекотливую ситуацию и успешно искал выход из неё. Можно было сказать, что надо искать тщательнее, но подобное пожелание могло исходить от рядовых дружинников. От него же требовался конкретный план мероприятий, либо ну худой конец дельный совет. Серебро должно быть, надо искать. Ещё можно потребовать откуп с горожан, выдавил из себя Швинтарагис. Эрдвиль замер на секунду, словно задумался, а затем вновь принялся ходить по горнице, пока не остановился у шкафа с часами. Иногда он выслушивал советы, а затем, взвешивая все за и против, выдавал понравившуюся идею за свою собственную, причём делал это так, словно на него снизошло озарение. Значит так. Собери к завтрашнему утру всех, всех оставшихся бояр города и представителей купечества. Если через 3 дня не будет серебра, я сожгу город, Эрдвэл топнул ногой и успокоившись, побрёл к резной лавке. Верная дружина потерпит и не такое бывало, но наёмнике этому сброду нужны живые деньги, подумал он про себя. Швинтарагис вышел от князя, обливаясь потом. Внизу во дворе его ждали командиры отряда воз докладом о том, что творится в городе. Сколько удалось награбить добра, были ли происшествия и самое главное, сколько осталось продовольствия. Под самый конец совещания была рассказана история у причала. Значит, твои уши упустили жирного купца с ладьёй, с издёвкой переспросил комендант. Командир наёмников, хозяиничивших на Подоле, развёл руками. Его бандиты откровенно прошляпили знатную добычу, постившись на барахло корабельщиков. Для вчерашних литвинских смердов железный гвоздь в своей котомке был куда важнее улезнувшей лодки, но признать это означало поставить под сомнение силу своего отряда. Ладья хорошо охранялась, десятки стрел были пущены по нам, оправдовался неудачник. Возьми лучших своих людей и догоняй купца, а рас мозгов совсем нет. Твоя доля от похода там, и помни, кто тебе её подарил отдал приказ Швентарагис. Он нисколько не сомневался, что на торговце вообще нет стрелков, а если и стрельнули один раз, так на это не стоит обращать внимания. Зато бестолковая банда оборванцев, которую уже завтра станет ничем кормить, покинет город. Да и их предводитель в случае успеха что-нибудь в клювике принесёт. Не успели мы отобедать, как лось доложил с вышки, что к нам на приличной скорости идет лодка с рыбаком, который возит бойцов в город. С его слов стало понятно, что в городе нечего жрать. Литвины, под предводительством страшного человека Швентарагиса, по всему дитинцу ищут казну покойного князя, под шумок опустошая окрестные дома. Местных пока не притесняют, а если кого и жизни лишили, то совсем немногих. Оккупанты выгребли всё, что можно было есть, впрочем, забрали и то, что нельзя. Жители близлежащих деревень ушли в леса, тот провиант, который можно было отыскать в оставленных избах, подходил к концу. Завоеватели попались в ловушку. Уходить из города без серебра было немыслимо, но и с голода подыхать не хотелось. Благо, река под боком. Рыбаков отпускали на лов рыбы при условии, что им останется только десятая часть улова. Именно таким образом и ускользнул Яков из Смоленска. В голове начался зревать план по выводу войск неприятеля из города. Если Эрдвэл ищет казну, значит, надо ему помочь. Подбросить информацию, что перед захватом города деньги были вывезены в двух сундуках. Наверняка кто-то видел, как мы спешно убегали из столицы, таща ящики и мешки с добром. А если найдётся человек, который ещё и уточнит их содержимое, то Эрдвилл пошлёт отряд из лучших воинов, дабы эти ящики перехватить. Сидя в доме, мы с Савелием обдумывали план операции. Для начала определились с заслонным казачком. На эту роль подходил сын Васьки Щутя, так как Егор состоял в отряде предателя Гвидона и вроде был как бы своим для оккупантов. А главное, принимал непосредственное участие в погрузке сундуков на лодю. Если ему поверят, то обязательно возьмут с собой. Из Смоленска отряд Литвинов пойдёт тем же маршрутом, что и мы, то есть по реке. И надо сделать всё возможное, чтобы не доходя до крепости, они высадились в лесу, а оттуда дошли до подземного хода. Про этот ход надо будет сказать обязательно, как гарантию лёгкого захвата оборонительного сооружения. Учитывая тот момент, что, покидая Смоленск утром, к крепости прибываешь под вечер следующего дня, то с большей вероятностью штурм будет ночью со стороны леса через задние ворота. Несколько лазутчиков вместе с Егоркой в надежде вырезать охрану полезут подземным ходом. Открытые ворота – это практически захваченная крепость, но ведь могут и не поверить. А если нет, то придется отбиваться по всем правилам оборонительного боя. Вторым вопросом обсуждения стало количество людей, которое должен был назвать посланец. В крепости находилось 17 человек во главе с пахомом, семь дружинников Савелия, четыре прикащика, пять грузчиков Васьки Щуки, Филемон и женщины не в счёт. Итого вместе со мной 30 вооружённых мужчин. Солидная дружина по тем временам, да ещё за укреплёнными стенами, значит, пошлют на захват казны не меньше сотни. Третьим вопросом было предотвращение отхода неприятеля назад в Смоленск. После того, как ворота в крепость будут открыты, враг, ринувшийся внутрь, будет частично перебит арбалетным залпом. Уцелевшие людвины либо попрут вперёд на пролом, либо побегут назад к лодкам. То есть на ладьи надо напасть заранее, без шума и пыля. Охрана там должна быть минимальная, 3 максимум 4 человека. Её можно снять с противоположного берега либо стрелами, либо другим более продвинутым оружием. Эту задачу я брал на себя. Моё ружьёшко для этой цели не подходило, а вот снайперская винтовка ВСС-94 в самый раз, и прицел ночной, и глушитель в наличии. Думаю, Лёня не откажет мне в такой мелочи, тем более что в домашнем сарае был завален моржовыми клыками, цена которым была под 1000 евро за штуку. Оптимальное место высадки было в версте от нас. Там река хитро извивалась и находился пологий берег с полянкой и даже старое кострище, говорившее о популярности стоянки, на противоположном берегу от полянки. Лиственный лес легко подойти, а и также уйти. На этом и сделали упор в предстоящей операции. Вскоре события приняли необратимый процесс, причём по независищим от нас обстоятельствам к нам шли гости. Лодка поменьше Лади и похомону длиннее, чем захваченный когда-то струк, пёрла к крепости, работая вёслами в разнобой. Невооружённым глазом было видно, что гребцы сели на вёсла первый раз в жизни. Управлял посудиной какой-то старичок в разорванной на груди рубахе. Рядом с ним на корме стоял детина, поблёскивая кольцами кольчуги. Команда вдруг загалдела, тыкая пальцами на новгородское судно. "Пора сходить к двери, пока в доме нет никого", бурча под нос сказал сам себе. Дверь перехода находилась в так называемом погребе. Холодный камень, подобный холодильнику, помогал сохранять вино и скоропортящиеся продукты. Любое моё путешествие в погребок можно было расценивать как поход за очередной бутылочкой столь почитаемого здесь напитка, что не говори о вине, предмет импорта, который при логистике средневековья весьма дефицитная штука на Руси. День отдыха, еда от пуза, телевизор и бархатная кожа Полины расслабили и успокоили меня. Если бы вечером не позвонил Лёня после моего сообщения на его автоответчик, то завис бы на неделю не меньше. Мы условились о встрече с подполковником на утро. Ценная кость должна была превратиться в оружие, или как говаривал один из классиков, то ли Исая, то ли ещё кто-то, оралы перековались на мечи. Лёха, тебе какие патроны, СП5 или СП6? Леонид грузил в багажник клыки, завёрнутые в мешковину. Да мне без разницы, какие подешевле, такие и возьму. Тогда пап 9. У меня как раз списанные есть. Багажник захлопнулся, и довольный взять Фиртуша укотил на дачу к своему командиру, заядлому коллекционеру и удачливому бизнесмену. Как тот умудрялся совмещать службу и бизнес не укладывалось в моей голове, а зато результат наших взаиморасчётов очень хорошо укладывался. Винтовку привезли на следующий день, не новую, но в отличном состоянии. Пробную стрельбу произвели у реки, замечаний не было. Патронов мне отсыпали аж 3000 штук. Именно отсыпали, потому что лежали они в полиэтиленовых кульках, а не в цинковых ящиках. «Если за год расстреляешь, то ничего, а вообще хранить их надо согласно инструкции», дал последний перед прощанием совет Леня. «Мне показалось, что после трех тысяч выстрелов винтовка придет в негодность, но до моих рассуждений подполковнику дела не было. Меня же ждали неизвестные гости, нагло потревожившие размеренный быт в маленькой крепости».